Глава тридцатая. «Держи!» — сунула в руки мужа тарелку с тушеным зайцем. Я тоже была немного обижена и решила капельку подуться. Нового блюда было мало, поэтому сначала съели мясо с капустой, кашу с овощами. Ну а на десерт Марин и Броган раздали каждому по небольшому кусочку зайчатины, приготовленному разными способами. Что сказать? Тарелки с нашим блюдом были осмотрены и отставлены в сторону. Анре и Кахир с недоумением смотрели на мясо в белом соусе и даже исходящий аромат пока не переубедил попробовать новое для них блюдо лицо броган было счастлив она просто светилась довольством как же именно в ее блюдо мужчины вцепились зубами и теперь с удвоенной силой пытались проживать сухое мясо м, -м, -м, -м, -м» промычала я с наслаждением впиваясь в нижнейший кусочек Лиам, Дэрин, Мэйв и остальные детки, взглянув на меня, тоже запихнули в рот по кусочку. Смотреть на удивленные лица ребятни, которые тут же стали довольными, а их ложки замелькали быстрее, было одно удовольствие. квин такого нежного мяса я не ела», — пробормотала Кара, не прекращая жевать. «Правда, квин это потрясающе вкусно!» — поддержали Синит и Мэрин. Я просто кивнула, продолжая поглядывать по сторонам. Так, первый пошел. Муж Броган не выдержал и, отставив недоеденный кусок зайчатины, приготовленный своей женой, взял тарелку с нашим блюдом. Броган недовольно зыркнула на мужа, но промолчала. Наверняка мужика ожидает та еще ночка. — Это же мясо! — изумленно спросил Кахир, прожевав кусочек. — А в чем оно? — Мясо. В сметане тушили. Ответила за меня Мэри. Я не прекращала наблюдать за мужем Броган, который, прикрыв глаза, смаковал каждый кусочек, и я пропустила смену тарелок в нашей части стола. «Очень вкусно!» — кивнул Кахир, продолжая есть. И после его слов все словно по команде отложили жесткое мясо, приготовленное Броган, и взялись за наш кулинарный шедевр. Дети давно уже съели свои порции, и Мэрин выскребывала остатки из котла в их тарелке. А Броган и ее две мадамы недовольно пыхтели и наверняка мечтали, чтобы я исчезла. Мне, честно, было плевать. Можно было, конечно, и не устраивать этот цирк, но, каюсь, не стерпела. Уж больно противная баба, которая старательно подрывает мой авторитет, наработанный с таким трудом. — Спасибо, — поблагодарил Анрей, отставив свою тарелку. — Очень вкусно. — Пожалуйста. — Идем. — подал мне руку, помогая подняться. До повозки шли молча, каждый думая о своем. Я давно на него не сердилась, но уступать не хотелось. Как-то не привыкла, что на меня рычат и командуют, хотя понимала причину такого поведения. О чем думал муж, мне неизвестно. Залезли в наш передвижной домик также молча. Я попыталась придать кровати более или менее удобный вид, а Анрей замер у входа и с нечитаемым лицом наблюдал за моими суетливыми движениями. Куин. Мужчина несколько мгновений пристально меня разглядывал, а потом в один миг оказался рядом. Его сильные руки, бережно подхватив меня под спину, прижали к широкой груди. Не пугай меня больше. Мы просидели так, наверное, около пятнадцати минут. Наконец он отстранился и посмотрел мне в глаза. В его взгляде было столько боли, что я невольно отшатнулась, и мне стало стыдно за свою глупую обиду и необдуманные действия. Прижавшись к мужу всем телом, я прошептала «Прости, я не хотела». Наверное, это была наша самая длинная ночь. Мы не могли оторваться друг от друга. И если первая была полна страсти и осторожности, а в следующие мы торопливые и жадные ловили каждое мгновение, то это была полна нежности и какой-то болезненной тяги. Нам было страшно оторваться друг от друга. Мы тянулись друг к другу всей душой, всем телом. Впитывали в себя запай дыхание, ощущения. Запоминаю. Утро было чудесно. Я проснулась рядом с мужем, он еще спал и во сне выглядел умиротворенно. Видеть его таким удается очень редко, и я не удержалась. Чуть пододвинувшись, я осторожно коснулась его губ и тут же была обнята и расцелована этим хитрым захватчиком. «Попалась — Попалась! — прошептала Анре, щекоча мое ушко своим дыханием попалась. Согласилась я, заглядывая ему в глаза. И я действительно попалась, словно муха в паучью сеть, и теперь из нее не выбраться. Да и не хочется. Так хорошо с мужчиной. Мне никогда не был. Я словно наконец нашла свою половинку, давно утерянную и долгожданную. С ним хорошо. Одним своим присутствием он создает в моей жизни радость, и я чувствую себя красивой, счастливой и окрыленной. Неважно, что он говорит. Я прислушиваюсь к своему состоянию рядом с ним, и сейчас я наслаждалась каждой секундой своей жизни. «Идем, проверим появившуюся расщелину», — спросил муж после завтрака. «Идем», — кивнула, осматриваясь. Мужчины и мальчишки постарше ушли в лес, и теперь оттуда раздавался стук топоров и виск пилы. Женщины, распределив между собой обязанности, сновали по стоянке. «Детям» поручили разобрать остатки шерсти и связать в пучки собранные травы. села на Берен ушли к реке. Вчера ими были срублены кривые тонкие деревца для жердей. Будем делать походную баню. Пусть речушка узкая и неглубокая, и набрать воды из нее проблематично. Помыться все же очень хочется. До образовавшейся расщелины добрались быстро. Несколько огромных валунов скатилось метров на пять. А мелкие камни образовали внушительную нас обвязываемся веревкой и ты идешь след вслед за мной сказал андррей и пока не получил от меня подтверждения не двигался с места забираться по обвалившимся камням которые сложились идеально острыми краями кверху словно специально усложняя нам подъем было очень тяжело и опасно медленно наступая на каждый камень минимум трижды специально расшатывая его мы продвигались к вершине насы. Эти осторожные действия дважды помогли нам не свалиться вниз. Один раз Анрей, проверяя устойчивость глыбы своими действиями, скатил ее на землю, где она, прихватив с собой товарок, с грохотом приземлилась у подножия скалы. Второй раз из-под моих ног выскочил небольшой камушек. Неловко взмахнув руками, я приготовилась к полету вслед за ним, но сильные руки мужа прижали меня к себе. «Ты как?» Спросил, бегло осматривая меня. В порядке, просто немного испугалась. «Продолжаем?» «Да. Два часа подъема и спуска привели нас к огромной скале, преградившей дальнейший путь. Она высилась над нашими головами, словно насмехаясь. «Черт!» — воскликнула я, злясь на саму себя и на ситуацию в целом. Столько трудов и все напрасно. «Куин, надо было проверить. Ты права». Попытался успокоить меня Анрей, а я с тихим стоном опустилась на ближайший камень и недовольно уставилась на скалу, сились рассмотреть хоть небольшую щелочку. — Отдохнем и возвращаемся, — произнес муж, подавая мне бурдюк с травяным отваром. — Угу, — кивнула, отпивая теплая жидкость. — Я так надеялась, что за этой скалой есть проход. Горы огромные. Мы пытались перебраться через них. Не удалось. — Да. Без специального снаряжения и навыков это опасно. Проронила и осеклась. Но или Анрей не обратил внимания, или был погружен в мысли и не заметил моей оговорки. «Идем?» — позвал мужчина спустя десять минут молчания. Возвращаться было гораздо тяжелее. Наверное, отправляясь на разведку, я ощущала любопытство и предвкушение чего-то волшебного. А возвращаясь, не обнаружив ничего... Чувствовала лишь придавивший меня мешок разочарования. От этого шагать было трудно. Ноги отказывались подниматься. Делая перерывы, восстанавливая дыхание, мы все же выбрались из этого каменного плена. «Феликс, ты нас встречаешь!» прохрипела я, увидев у подножия скалы собаку. При нашем появлении он приветливо завилял хвостом. «Удивительно, но пес слушается только тебя». — сказал анрэ помогая мне спуститься с последнего камня. — Мы же друзья. С улыбкой ответила и потрепала собаку между ушами. К стоянке шли медленно. Я потому что сильно устала, а муж не хотел оставлять меня одну. бохнувшись на лавку, я с благодарностью взглянула на Мэрин, которая подала мне и Анрею по помистки-похлебки. Обед давно прошел, и наши желудки уже около часа пели песни, в основном завывающие я в лес надо помочь с деревом хорошо кивнула мужу тоже поднимаясь за стола мэрин было очень вкусно спасибо пожалуйста квин ответила женщина пряча свое лицо дождавшись когда муж уйдет подальше я подошла к мэрин поближе и чтобы никто не слышал тихо поинтересовалась что случилось ничего особенного так же не слышно ответила женщина и все же мэрин посмотри на меня Броган снова полезла со своими приказами, и я не стерпела. произнесла Мэрин, поднимая свое лицо. Ее глаз немного припух, губа была разбита, а на скуле красовалась длинная царапина. — Кара обработала? — махнула рукой на ее рану. — Да, и глаз успокоил он перестал заплывать. — А Броган? Я с ужасом представила произошедшую драку. Худенькая Мэрин и дородная Броган. И где сие действо произошло? В реке, когда по воду ходили. Волосы выдрала ей, губы разбила, глаз заплыл. гордо подбочинясь произнесла Мэрин. Хм, я растерялась и не знала, что сказать. С одной стороны, я и сама с удовольствием бы треснула эту особу, которая не прекращала совать свой нос во вовсю. Критиковала, была вечно недовольна, все ее обдирают, не додают И что интересно, ныла она в основном не при мужчинах. А рядом с мужем так вообще молчала. А с другой стороны, это не педагогично. Ну что это, взрослые женщины подрались. Надо что-то делать с этим. Направить бы энергию Броган в нужном направлении. Но куда? И поможет ли? Думая, что сделать, я тем временем проверила работу женщин, которые, сидя у края стоянки, медитативно скатывали листья вайды в шарики раскладывая их для сушки в сколоченный мужчинами ящик. Прошлась вдоль будущего поля, крохотного, всего два на два размера. Камни убрали, и теперь мальчишки таскали из леса землю. Она тоже оставляла желать лучшего, но хоть что-то. За торфом бы кого-то отправить. Мысленно сокрушалась я, что не прихватили с собой такое ценное и полезное ископаемое. Изготовление бумаги временно приостановили. Не до нее пока. Обходя вокруг стоянки, я мысленно расчерчивала план построек. Хотелось, чтобы как в деревне у бабушки. Ровные улицы, небольшие домики с ажурными ставнями и полисадником, в котором весной цвели сирень и черемуха, крик петухов, мычание коров и аромат свежей выпечки. А здесь было бы удобно построить детскую площадку. Качели, песочница, домик.